Глава 7. Год спустя. Прошёл год с тех пор, как Джордж Столбэй стал вдовцом. Траурный креп на его шляпе совсем выцвел, и когда угасал последний жаркий день августа, он сидел и курил сигары в тихих апартаментах на Фикт-Рикорт, точно так же, как и год назад, когда рана была ещё свежа, и всё вокруг напоминало о его горе. Но через год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 Он вырастет чужим мне и будет больше любить этого старого пьяницу-лицемера, чем собственного отца. Но тогда что же делать невежественному, тупому драгуну вроде меня с ребенком? Чему я могу научить его, кроме как курить сигары и слоняться весь день без дела? Итак, подошла первая годовщина с того августа 30-го числа, когда Джордж... Он видел в Times объявление о смерти своей жены, и молодой человек снял наконец траурную одежду и потрёпанный крепс со шляпы и сложил их в сундук, в котором хранил пачку писем своей жены и локон волос, срезанный с её головы после смерти. Роберт Тодли никогда не видел ни писем, ни длинную прядь шелковистых волос, и Джордж никогда не упоминал имени своей жены после того дня в Вентнере, когда узнал подробности о её кончине. Сегодня я напишу своей кузине Алисе. Джордж заявил молодой адвокат накануне 30 августа. Ты знаешь, что послезавтра 1 сентября. Я сообщу ей, что мы оба приедем на недельку в Корт поохотиться. Нет, Боб, поезжай один. Едва ли они захотят принять меня. Я лучше похороню себя на фиктри-корт, довольствуясь одним лишь обществом собак из Канарейк. Нет, Джордж, этого не бывать. Да я и не люблю охоту.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 без жалоб, покорностью судьбе, свойственной его простой натуре. Но со следующей почты пришло письмо от Алиси, в котором говорилось о том, что молодые люди не могут быть приняты в корте. В доме 17 свободных комнат с негодованием писала молодая леди. И всё же, мой дорогой Роберт, вы не можете приехать, потому что госпожа вбила в свою глупую голову, что она слишком больна, чтобы развлекать гостей.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 И в окрестностях полно мест, где можно ловить рыбу. Мы поедем туда на недельку. Рыбная ловля гораздо лучше, чем охота. Нужно только лежать на берегу и следить за удочкой, и рвали мы наловим много рыбы, но зато приятно проведём время. Он протянул свёрнутое трубочкой письмо к тлеющим уголькам в камине, но затем передумав развернул его и разгладил скомканный лист. "Бедная маленькая Алиса", промолвил он задумчиво.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 Что такая простая вещь, как простенькое письмецо его кузины, станет однажды звеном в ужасной цепи улик единственного уголовного дела, которое доведёт довести Роберту Одли? Возможно, он только приподнял бы свои брови немного выше обычного. Итак, молодые люди уехали из Лондона на следующий день с чемоданами и рыболовными снастями и попали в старомодную, приходящую в упадок деревню Одли, как раз вовремя, чтобы заказать обед в таверне Солнце.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 Во всём графстве Эссекс не сыскать более счастливого создания, чем Люси, леди Одли. Молодые люди сидели за обеденным столом в маленькой гостиной таверны Солнце. Окна были распахнуты настежь, и через них врывался свежий деревенский воздух. Погода стояла чудесная, а листву деревьев слегка тронули золотые краски осени, кое-где на полях ещё колосилась пшеница. На других она уже упала под сверкающим серпом, а по узким сельским дорогам коренастые лошадки уже везли телеги, гружённые богатым золотым урожаем. Человек, который вырвался на природу из душного пыльного Лондона, испытывает чувство восторга и пьянящей свободы. Нечто подобное почувствовал Джордж Толбойс впервые после смерти жены. Часы пробили 5, когда они закончили обед.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 Джордж, это кто? Джордж Толбейз. Неужели он приехал? воскликнула Алисия. Я так рада и просто умираю от желания увидеть этого красивого молодого вдовца. Тогда я сбегаю за ним, и сейчас же представлю его тебе, предложил её кузен. Надо сказать, что леди Одли приобрела такую большую власть над своим мужем, что зачастую баронэт буквально не сводил с неё глаз. Поэтому, когда Роберт собрался уже вернуться в таверну,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 George Stolbyce, я чувствую себя героем французского романа. Я почти влюбился в свою тётушку. Молодой вдовец только вздохнул и глубоко затянулся сигарой. Возможно, он задумался о том давно прошедшем времени, в действительности, немногим более 5 лет назад. Но так много всего случилось за этот срок, когда он впервые встретил женщину, по которой ещё 3 дня назад он носил траур. Они ожили вновь. Эти старые, незабываемые чувства. Он снова прогуливался со своими товарищами-офицерами по ветхому причалу захалустного курортного городка, слушая оркестр, который ужасно фальшивил. Опять он видел, как она идёт, легко и быстро, под руку со своим старым отцом и делает вид с такой очаровательной серьёзностью, что слушает музыку и совершенно не замечает восхищения полудюжины офицеров, стоящих с открытыми ртами.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 Несмотря на усталость, леди была чрезвычайно возбуждена и с увлечением рассказывала о скачках и местном обществе. "Я устала до смерти, Феба", сказала она, и должно быть, выгляжела настоящим пугалом, так долго пребыв на солнце. Зажжённые свечи стояли по обеим сторонам зеркала, перед которым леди Одлер расстёгивала платье. Она пристально смотрела на свою горничную, её голубые глаза блестели, розовые детские губы изогнулись в улыбке. Вы немного бледны, госпожа, ответила девушка. Но прекрасно, как всегда. Это так, Феба, произнесла она, садясь на стул и откидывая назад свои пышные волосы, которые её горничная готовилась уложить на ночь. Знаешь, Феба, говорят, что ты и я похожи. Я тоже об этом слыхала, госпожа, спокойно ответила девушка. Но они должны быть глупы, так как ваша светлость красавица, а я бедная простая девушка. Вовсе нет, Феба, С превосходством возразила маленькая госпожа. Ты действительно похожа на меня. Черты твоего лица правильны, им только недостаёт красок. Мои волосы светлые, золотом отливом, а твои серы. Мои брови и ресницы чёрные, а твои не хочется даже говорить, почти белые, моя дорогая Феба. Твои щёки бледные и жёлтые, а мои розовые. Немного краски для волос, какую недавно рекламировали в газетах, баночка румян И ты будешь такая же хорошенькая, как и я, Феба. Она ещё долго болтала в том же духе о всяких безделецах, высмеивала общество, которое было на скачках, чем немало развлекала свою горничную. Её патчирица зашла пожелать спокойной ночи и нашла служанку и госпожу громко смеющимися над каким-то забавным приключением. Алисия, которая никогда не была фамильярна со слугами, удалилась, испытывая отвращение к легкомыслию госпожи. Продолжай расчёсывать мои волосы, Феба, говорила леди Одли всякий раз, когда девушка почти заканчивала её причёску. Мне доставляет такое удовольствие болтать с тобой. Наконец она отпустила свою горничную, но тут же позвала её обратно. "Феба Маркс", велела она. "Я хочу, чтобы ты оказала мне услугу". "Да, госпожа". "Я хочу, чтобы ты завтра утром первым же поездом поехала в Лондон и выполнила для меня небольшое поручение".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 Ты встретишь его, когда будешь выходить из комнаты, и можешь сказать ему, что завтра утром едешь забрать мое новое платье от мадам Фредерик. На следующее утро леди Одли спустилась к завтраку поздно, в 10 часов. Пока она пила маленькими глотками свой кофе, слуга принёс запечатанный пакет и книгу, в которой нужно было расписаться. Телеграфное послание? Удивилась она. Более удобное слово телеграмма ещё не было в ходу. Что могло случиться?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 Она была серьёзно больна и умоляла свою старую ученицу навестить её. Бедняжка. Она всегда хотела завещать мне свои деньги, заметила Люси, печально улыбнувшись. А ныне знает и переменах в моей жизни. Дорогой сэр Майкл, я должна поехать к ней. Ну, конечно же, любимая. И если она была добра к моей бедной девочке в дни невзгод, об этом нельзя забывать. Надевай свою шляпку, Люси. Мы как раз успеем на экспресс. Вы поедете со мной? Несомненно, дорогая. Неужели вы думаете, я отпущу вас одну? Я была уверена, что вы поедете со мной, промолвила она задумчиво. Ваша подруга прислала адрес. Нет? Но она всегда жила в Бромптонне, на Crescent Villa, и наверняка всё ещё там. Леди Одли едва успела надеть шляпку и шаль, когда услышала, что экипаж уже подан и сэр Майкл завёл её. Апартаменты Люси, как я уже говорила,